У гортензии по спине побежали мурашки. Она содрогнулась вовсе не от ночной прохлады. А здесь еще есть волки. Попадаются. Так что лучше бы не тянуть тут время посреди леса, да еще затемно, в их любимую пору. Послушайте, барышня, вы бы залезли назад в карету. Там внутри вам ничего не грозит. — Я же сейчас выпрягу лошадь и слетаю в замок. — Ну, тогда вы можете выпрячь и другую. Я умею ездить верхом. — Только не на наших конях. Видели их спины? Они вам ноги оторвут. И нет дамского седла. — Делайте что угодно, но одна я здесь не останусь. Вы же только что говорили о волках. Если они появятся в ваше отсутствие... — Я-то буду в безопасности, а вот лошадь. Надо просто оставить здесь карету. — И в ней все ваши пожитки? Чтобы ее тотчас обчистили? — Вы, барышня, вовсе рехнулись. — Так найдите другой выход. Она принялась ходить взад и вперед, крепко скрестив руки на груди, чтобы согреться. На ее счастье плащ из черного сукна с пелериной и бархатным воротником был плотным и теплым, а капюшон согревал уши, но долго так продолжаться не могло. Жером переминался с ноги на ногу, не в силах на что-либо решиться, и пока ограничивался тем, что с унылым видом разглядывал разбитое колесо. Сколько раз я твердил господину Маркизу, что эту колымагу пора отвести к каретнику. Но он все равно будет кричать на меня. А ко всему прочему, он так разозлится, что его заставили ждать. Позвольте мне поехать, барышня. Гортензия ничего не ответила. Она заметила в глубине леса отблеск пламени. Огонь переместился, словно кто-то шел с факелом в руках. Сначала она подумала, что это ей показалось, но потом убедилась, что глаза не обманывали ее. Она протянула руку в том направлении. «Смотрите, Жером, там кто-то есть. Надо его попросить о помощи». Девушка уже была готова броситься туда, Но кучер не двинулся с места. Он даже отвернулся и быстро перекрестился. «Поворотитесь, барышня, да скорей отведите глаза! Это проклятый огонь! Это его тот другой зажег! Да не глядите, не глядите же!» «Другой? Ну да! Его имени вслух не говорят, а то беду накличишь. Как бы подтверждая его слова, где-то в той стороне завыла собака. Но Гортензия уже так продрогла, что ей было не до суеверных страхов. «Не говорите глупости, Жером. Дьявол давненько не наведывался во Францию. Этот огонь просто огонь, и поскольку зажгла его человеческая рука, я хочу увидеть этого человека». Прежде чем насмерть перепуганный кучер попытался ее задержать, она бросилась под сень деревьев и, спотыкаясь, заскользила вниз, по мере сил уворачиваясь от низких ветвей, колючих кустов и торчащих обломков скалы. Это оказалось не так уж легко. Спуск был крут, не раз ей пришлось цепляться за ветки, хвоя больно колола пальцы сквозь кожу перчаток. Ее ноги утопали в пропитанном влагой мху, но она не обращала на это внимания, зачарованная светящимся пятном, которое постепенно росло на глазах. Жалобные призывы Жерома, стонавшего от ужаса на дороге, постепенно затихли. Его, видимо, сковал страх, и он не посмел следовать за ней. Гортензия же ничего не боялась. Она собиралась попросить того, кого встретит, по крайней мере, прийти, посторожить карету или же отправиться в Лозарк и предупредить его обитателей, чтобы прислали людей. Поскользнувшись на мокрой сосновой хвои, она натолкнулась на обнажившийся выступ скалы и от боли не смогла сдержать стона. Вновь послышался голос Жерома. До него оказалось гораздо дальше, чем она могла себе представить. «Вернитесь, барышня! Вернитесь ради Создателя!» Она поднялась на ноги, но не повернула назад. Огонь, то был костер. Здесь она не могла ошибиться, влек ее к себе неодолимо. Она закричала «Месье! Эй, месье, помогите нам!» Вместо ответа раздался треск ветвей, и внезапно на ее пути зажглись два глаза, пылавшие, словно раскаленные угли. В нескольких шагах от нее застыл, как вкопанный большой рыжий волк. От ужаса у нее перехватило дыхание. Как подкошенная она опустилась на землю, Настолько потеряв голову, что даже перед лицом того, что сочла неминуемой гибелью, не отыскала в памяти ни одного слова молитвы. Зверь замер в нескольких шагах. Через мгновение он прыгнет и обрушится на нее. Но нет. Вместо того, чтобы броситься вперед, волк сел, словно у него в запасе было еще довольно времени, и облизнулся. Его миролюбивая поза не внушила гортензии доверия, но позволила издать настоящий вопль, отраженный эхом от стен ущелья. Вероятно, привыкший к такого рода возгласам тех, кто встречался на его пути, зверь не двинулся с места. И тут она услышала сильный мужской голос. Не надо кричать, вы взбудоражите светлячка. Следуйте за ним, и он приведет вас к костру. Голос шел оттуда, где горел огонь. Едва он прозвучал, волк встал, повернулся к ней спиной, но перед тем, как двинуться вниз, оглянулся, чтобы удостовериться, что она идет за ним. Гортензия поднялась на ноги. Ее страх несколько ослабел, но она все еще не очнулась от потрясения и поэтому инстинктивно повиновалась тому, кто ее подзывал. Пошатываясь и хватаясь руками за деревья в поисках опоры, она последовала за волком, но вдруг он круто повернул направо. И вовремя Если бы девушка продолжала идти, не сворачивая, она неминуемо угодила бы в многометровый провал. Плоская скала, не имевшая никаких выступов, прямо под ногами обрывалась отвесно вниз, словно береговой утес. У ее подножия снова начинался лес, и там, на поляне, горел костер. Хотя глаза гортензии немного привыкли к темноте, она бы сама не заметила опасности. Некоторое время спустя, следуя по пятам за своим необычным проводником, она достигла поляны, где ее ожидало еще более странное зрелище. На скалистом выступе, словно на троне, сидел мужчина. а у ног лесного монарха расположился самый невероятный двор, какой только можно вообразить — стая волков. Они глядели на нее, расположившись широким полукругом напротив костра. — Подойдите, — проговорил мужчина. — Звери не причинят вам вреда. «Они уже поели!» — прибавил он со смешком, который девушка отнюдь не нашла приятным. Поскольку она не могла решиться приблизиться, он поднялся и пошел навстречу, протягивая ей руку. Загорелая, с обветренной кожей, эта рука была сильной и вместе с тем тонкой. Странно увидеть подобную руку в столь диком месте, с длинными пальцами и изящно очерченными ногтями. Впрочем, она совершенно не подходила тому, кто предстал перед гортензией. Повелитель волков был весьма высок ростом, худ, но, без сомнения, очень силен. Усы, борода. и целая поросль длинных и густых черных волос скрывали большую часть его темного обветренного лица, позволяя разглядеть лишь крупный надменный нос и глаза. Удивительные глаза, бледно-голубые, цвета прозрачной воды, но теперь холодные и беспощадные, как стальной клинок. Его грубая одежда не отличалась от пастушеской, штаны и безрукавка из грубого голубого полотна, гетры из толстого тика и бараний кожух. Единственным отличием от крестьянского наряда представлялись толстые, подбитые гвоздями башмаки, похожие на солдатские. Широкополая шляпа из черного фетра, Осталось лежать на скале. Не выпуская руку гортензии из своей широкой ладони, он взирал на девушку с любопытством. — У вас вид настоящей госпожи. — Что вы делаете в лесу в подобный час и в такую погоду? — Я направляюсь в замок Лазарк. К несчастью, у нас случилась поломка. Колесо у вас? У меня и Жерома, кучера-маркиза. Он остался там наверху, при лошадях. — Вы так думаете? — Естественно. Он не захотел спуститься со мной в этот лес. Он утверждал, что огонь зажжен дьяволом. Широким жестом незнакомец указал на полукруг внимательно следивших за ними волков. Если бы он последовал за вами, он бы лишь утвердился в своем мнении. К счастью, трусость избавила его от этого. Но к делу. Что вам понадобилось в Лозарге? Я буду там жить. По крайней мере, так мне кажется. Не похоже, чтобы это доставляло вам радость. «Если речь идет о браке с маркизом, я вас понимаю». Дерзкий тон возмутил Гортензию гораздо больше, чем нелепость его речей. «Я не собираюсь выходить замуж за маркиза. Я его племянница. Добавлю, что, как мне кажется, вы отличаетесь редкостной дерзостью, не говоря уже об излишнем стремлении вмешиваться в то, что вас не касается». я один могу судить что меня касается а что нет вам же по видимому самое время вспомнить что вы полностью в моей власти он щелкнул пальцами и волки до того лежавшие неподвижно встрепенулись уселись на хвосты и уставились на девушку десятью парами горящих глаз было нетрудно догадаться что существует и знак по которому они разом бросятся на нее. Испугавшись, гортензия крепко зажмурилась, чтобы ничего более не видеть. В то же время инстинктивным движением ребенка, ищущего защиты, она шагнула к незнакомцу. Прошло несколько секунд, показавшихся ей вечностью. Затем он тихо свистнул. и она съежилась, предчувствуя, как сейчас ее обдаст зловонное жаркое дыхание хищников. Но кроме раскатистого смеха ничего более за тем свистом не последовало. — Да откройте же глаза, маленькая глупышка! — проворчал ее странный собеседник. «Вот уж воистину городская девушка, боязливая и...» «Я не труслива!» — с вызовом воскликнула она, устремив на него возмущенный взор. «Много ли женщин способны встать лицом к лицу с волками, не чувствуя никакого страха?» «Вы действительно поверили, что я могу натравить их на вас?» «Посмотрите же, я отослал их прочь!» Действительно, волки исчезли. У его ног остался лишь большой рыжий зверь, которого он назвал Светлячком, тот, кто был послан ей в проводники. Хотя и его присутствие не могло не тревожить ее, Гортензия все же испытала облегчение. Но, к своему удивлению, убедилась, что силы совершенно покинули ее. могу ли я сесть спросила она указав на выступ на котором он восседал до ее прихода я как раз собирался вам это предложить у вас действительно неважный вид вы не хотели бы съесть чего-нибудь о да призналась она умираю от голода но что можно здесь съесть вот это из лежавшей на земле котомки он вынул пирог затем разрезал его надвое. Половину пирога он бросил волку, и тот в три приема расправился с ним. Другую половину разделил еще на две равные части, предложив ломоть своей гости и откусив от другого, причем показал такие же белые, блестящие зубы, как у волка. Гортензия тоже набросилась на еду с тем большим аппетитом, что золотистая корочка отменно пахла, а начинка из жареных на бараньем жире грибов оказалась превосходной. Ей пришло в голову, что никогда раньше она не ела ничего столь вкусного, и она без малейшего стыда покончила со своей долей пирога. Ее лишь немного стеснял пристальный, без сомнения ироничный взгляд светлых глаз незнакомца. но ведь она так проголодалась после тягот путешествия, горечи расставания с мадам Шове и ужаса, испытанного в этот последний час. Теперь у нее проснулась и жажда, поскольку жир был несколько пересолен, и она с благодарностью приняла бурдюк из козьей шкуры, без единого слова протянутый ей странным незнакомцем. Терпкое крепкое вино пощипывало язык, и заставила Гортензию закашляться. Незнакомец без всякого стеснения похлопал ее по спине. — Недостаток привычки, — заметил он. — Ничего, это придет. А теперь скажите мне, кто вы и что собираетесь делать в Лазарге? — Не лучше ли мне подняться снова на дорогу? Жером, должно быть, уже решил, что меня нет в живых и беспокоиться. Возможно, он так и считает. Что до беспокойства могу поспорить, он уже давно на пути к замку. А теперь довольно о количностей. Кто вы? Племянница маркиза, я уже вам говорила. Меня зовут Гортензия Гранье де Берни. Мужчина нахмурился. Его племянница? Дочь его сестры, если вам будет угодно. Он наклонился к ней и внимательно всмотрелся в ее лицо. а затем не слишком учтиво сжал ее голову в своих ладонях и, чтобы лучше разглядеть, повернул к огню. «Дочь той, о ком никогда не упоминают», как бы самому себе пробормотал он. «Дочь той, кого считают мертвой, отлученной, о ком запрещено даже думать, воплощение предательства, имя которому — женщина. Той...» кого Маркес поклялся ненавидеть до самой смерти. Тем не менее вы тут и едете к нему. «Моя мать умерла», — прошептала Гортензия, и голос ее прервался. Это слово все еще ввергало ее в отчаяние. «И мой отец тоже. У меня больше нет никого». Ее собеседник разразился смехом. «Так вас это забавляет». Горько проронила гортензия, опустив голову, чтобы скрыть набежавшую слезу. Повелитель волков сразу осекся. «Я засмеялся не над вашим несчастьем, гортензия. Я только теперь понял, у вас никого нет, но вы богаты, даже слишком богаты, если верить слухам, а господин маркиз беден, как церковная крыса, и, может, даже более того». это все объясняет. Отныне вы его воспитанница никоим образом. Мой отец был не из тех, кто бы мог позабыть позаботиться о моем будущем в случае собственной кончины. Моим имуществом теперь распоряжается совет, руководимый его нотариусом. За этим наблюдает его поверенный. По сути, я могла бы остаться дома, но король повел отправить меня к дяде. Естественно, Тот должен получить пансион на мое содержание. Да, пансион, который, уж вы мне, поверьте, придется ему как нельзя кстати. Надеюсь, что, по крайней мере, вас будут содержать достойно в этом гнездилище нищеты. Во всяком случае, если можете принять от меня совет, то поберегитесь. Беречься чего? Что вы имеете в виду? Прошептала Неприятно удивленная Гортензия. — Того, что Маркиз — ваш единственный наследник в случае, если с вами что-нибудь случится. Вам следует ежеминутно быть на стороже. — Ну, а теперь я провожу вас к вашему экипажу. Он протянул ей руку, чтобы помочь подняться, а другой нахлобучил на голову свою широкополую черную шляпу. Несмотря на выпитое вино, Гортензия вновь почувствовала, что внутри у нее все похолодело. Ей никогда не хотелось ехать в Лозарк, но теперь ее обуял настоящий страх. Ведя девушку через лес, незнакомец продолжал наблюдать за ней. — К чему такая кислая мина? — заметил он, явно забавляясь испугом Гортензии. «Вас пока что никто не убил. Я даже надеюсь, что у вас впереди много прекрасных лет. Если прибегнуть к некоторым предосторожностям...» Насмешливый тон пробудил в ней былую строптивость нрава и одновременно придал ей силы. «Для предводителя волков, почти что дикаря, Вы выглядите весьма осведомленным обо всем, что происходит в домах и даже в умах здешних обитателей. Откуда такая проницательность? А я даже не знаю, кто вы, никто. Или, если хотите, вольный ветер, либо лесной дух. Но даже у вашего волка есть имя, а у вас? Разве вас не крестили? Отчего же? Можете называть меня Жан. Это, как бы выразиться, звучит слишком уж односложно. Жан-де... Что дальше? Он остановился, внимательно посмотрел на нее, и в первый раз она увидела, как он улыбается. Улыбка была удивительно юной, причем один уголок крепко сжатого рта поднимался чуть выше другого, что придавало ему слегка насмешливое выражение. В то же время глаза... обычно смотревшие жестко, теперь излучали мягкий свет. — Спасибо, — сказал он. — За что? — Вот именно за это вельможное "д", что сорвалось у вас с языка. Гортензия покраснела. Ценою жизни она не смогла бы объяснить, что ее заставило предположить в этом человеке благородное происхождение, несмотря на его дикарскую наружность. Может. Надменная посадка головы, правильная речь или тонкие пальцы, а, скорее всего, этот голос, глубокий, низковатый, но иногда с проскальзывавшими в нем звонкими властными нотками. Она остановилась, чтобы перевести дух. поскольку, несмотря на помощь повелителя волков, подъем оказался куда круче, чем она ожидала, а тонкий снежный покров сделал почву слишком скользкой. — Ну так что же? — прошептала она. — Вы скажете мне свое имя? — У меня его нет. Для всех я Жан, князь ночи, или волчий князь. Этого вполне достаточно. Она поняла, что большего он не скажет, и снова тронулась в путь. Через несколько мгновений они выбрались на дорогу недалеко от кареты, но лишь для того, чтобы убедиться в отсутствии Жерома и одной из лошадей. Оставался, правда, второй жеребец, которого близость волка, не отходившего ни на шаг от своего хозяина, привела в ужас. «Светлячок, домой!» — крикнул Жанн. бросаясь к обезумевшей от страха лошади. Дико поводя глазами, конь скалил желтые зубы и ржал. Однако волк, услышав голос хозяина, тотчас повиновался приказу, и вскоре бедное животное успокоилось. Тогда лесной человек выпрек его, оставив лишь уздечку и поводья. — Я доставлю вас в Лозарк, сказал он Гортензии, — которая, стоя у края дороги, наблюдала, как он лихо справился с этой нелегкой задачей. Успокоив лошадь, он одним прыжком вскочил на нее и протянул девушке руку. «Ну — Но же, смелей. Вы будете держаться за меня. Но как же карета? Мой багаж? Он сухо рассмеялся. — Кому здесь воровать? Жером вернется с людьми и другим колесом, ей удалось, опираясь на его мощную руку, вскарабкаться на лошадь и устроиться на ее широкой спине. «Прекрасно», — одобрительно проговорил Жан, — «обхватите меня обеими руками у пояса и держитесь крепко. В любом случае мы не помчимся во весь опор».